В новой жизни Цветаевой присутствуют три константы. Независимая, автономная работа поэтической машины, непрерывная череда полуслучайных связей, числившихся по ведомству прихоти или причуд, но на самом деле обязательных для поддержания машины в рабочем состоянии и ненавистная необходимость существования в днях, с которой Цветаева все менее была способна справляться. Свалка любовных сюжетов, отработанных ею за эти четыре года, месиво человеческих жизней, которые она пыталась использовать в собственной исторической драме, задним числом вспоминались ею самой, как дурной сон. Многие вещи здесь можно объяснить, только имея в виду настоятельную потребность Святаевой смотреть на свои будни, как на не ею, не только ею, пишущийся текст, видимо, бессознательно, имея в виду и то, что по законам сюжетного строения любой морок имеет конец, что в итоге все должно само собой выправиться, без ее собственного участия, повинуясь авторскому чувству меры и справедливости. Как мы знаем, этого не произошло ни тогда, ни потом. Один из уроков, который Цветаева выучила сама и готова была делить с другими, «В жизни ничего нельзя. Нихть риен. Нить по-немецки ничего, риен по-французски ничего». Из письма Черновой 1 апреля 1925 года. Примечание редактора. В ноябре 1919 года обольщенная слухами об удивительном детском приюте, где не переводится шоколад. И, видимо, надеясь на передышку, вольное время для тетради души и сердца, она отдает туда обеих дочерей семилетнюю Ариадну и двухлетнюю Ирину. Здесь снова возникает тема приключения. Идет великая авантюра твоего детства. Этими словами Цветаева пытается облегчить себе и старшей дочери расставание. Из записных книжек 1919-1920 годов Аля, понимаешь, все это игра. Ты играешь в приютскую девочку. У тебя будет стрижная голова, длинная розовая до да пят, грязное платье и на шее номер. Ты должна была бы Жить во дворце, а будешь жить в приюте, ты понимаешь, как это замечательно. О, Марина, это авантюра. Это идет великая авантюра твоего детства, понимаешь, Аля. О, Марина. Примечание редактора. В приюте голод. Обе девочки заболевают, но мать почему-то медлит забрать их домой. Это тянется до середины января когда состояние Али становится угрожающим и ее спешно увозят. Маленькая Ирина остается в приюте и умирает там, второго или третьего, по старому стилю февраля. Где-то там, в неизвестной общей могиле, ее и хоронят. Цветаева на похоронах не присутствовала. Последствия этой не сразу осознанной Цветаевой в полной, предельной мере, катастрофы, навсегда оставшейся для нее подводной, непроизносимой вслух или, в крайнем случае, подававшейся в усеченной версии для чужих, неисчислимы. То, что сама она допускает до записной тетради, явно недостаточно, особенно при сравнении со степенью проработанности других куда более побочных сюжетов. Это глухое непонимание и недоумение, почему так вышло. Зачем этот ребенок приходил в мир? Никому не нужна Ирина в грязной рубашонке, язвящей воспоминания о крахе материнской и женской сущности. Не сумев полюбить обыкновенную младшую дочь, скроенную иначе, Чем чудо ребенок Аля. Вынеси ее за скобки собственного существования осознанно или неосознанно второй хуже. Выбрав одну из двух, возможность такого выбора она будет препарировать потом в сказке матери. Она оказалась где-то убийцей на суду собственной совести и впервые перед собой. Кругом неправой. Из стихотворения «Вчера еще в глаза глядел 1920 -й». Что дальше? Резкий жизненный поворот, внутренний и внешний, всеми душевными силами Цветаева оборачивается к Эфрону, как из горящего дома или стонущего корабля. В его нравственной доброкачественности она не сомневается. В их отношениях именно ему отводилась роль правого этического компаса, указывающего верный путь. То, что в ее стихах и воспоминаниях его образ становится все более стилизованным, лебедь, воин, святой Георгий Доброволец, здесь тоже существенно, но уверенность в том, что черной полночью за последней помощью можно прийти только к нему давнее. Цитируемые стихи написаны в 1916. Истихотворение Я пришла к тебе черной полночью в 1916. Сейчас святая его не знает, даже жив ли Эфрон. И то, что она готова пообещать ему и себе, вполне сказочно и крайне насущно. Она хотела бы ему родить богатыря. Если вы живы, я спасена. У нас будет сын, и я знаю, что это будет. Чудесный героический сын. «Ибо мы оба герои» из записных книжек 1920-1921 годов. Внезапная отчаянная мечта о сыне среди первых ее реакций на смерть Ирины. Возможно, она увидела тут шанс символически отыграть назад эту смерть, отработать, заслужить, стать настоящей, правильной матерью с пеленками вместо стихов. В свой час ей это удалось, и даже слишком. Ее третье, хочется сказать, итоговое, страстное, тяжкое материнство было именно таким – тяжелой службой, ежедневной работой, источником сотни тревог и страхов, самым давним из которых был, возможно, давний страх еще раз не справиться. В 1921-м Цветаев узнает что Эфрон жив, Их встреча возможна, и это действует на нее как отмена приговора. Уезжая из России, она запирает ее за собой, оставляет за спиной, как и собственную память о прошлом, во имя новой выпрямленной жизни. Ее стихи, написанные за границей, выйдут книгой под названием «После России». Стихи книги «Ремесло» написаны еще в Москве в 1921-1922, изданы в Берлине в 1923, но поются, как в русской сказке, новым перекованным горлом. Произошла резкая и уже окончательная смена письма. Дело тут не в том, что старый стиль перестал ей нравиться. В тетради 1929 года она добрым словом вспомнит 1920-й, когда уже хорошо писала. Переменить ей хотелось не манеру, а участь. Новые стихи отрицают, отрицают старый способ думать и жить. Множественность речевых масок, словесная пена, необыкновенная, щегальская всевозможность Цветаевской лирики разом идет на убыль. Вместо десяти поэтов, в письмах она называет и другое число, Семь заступает один-единственный. Способ видения, усвоенный Цветаевой в юношеских стихах, приукрашивающий взгляд любования, многократно увеличивающий в размерах избранный объект, замещается другим. Степень увеличения та же, но освещение куда жестче. Перед нами не не закрывающееся рентгеново, Око жестокого, расчленяющего знания о себе и мире, проницающая поверхность в поисках структуры. Современная цветаевая критика приняла этот поворот правильно, в штыки. Нет здесь живых картин и ярких образов. Зримый и ощутимый мир словно исчезает, и мы погружаемся в нечто нематериальное и почти бесформенное, пишет о ремесле, в «Воле России», Евгений Зноско-Боровский. Сознательно выбираю. Один из наиболее простодушных, то есть прямо и просто понимающих происходящее отзывов. Зноско-Боровский, Евгений Александрович. 1884-1954. Русский шахматист, шахматный теоретик и литератор, драматург, критик. Его рецензия на книгу Цветаевой опубликована в пражском журнале «Воля России» 1924, номер 3, февраль. Примечание редактора. Поворот-переворот, в пережитый Цветаевским творческим механизмом, стал окончательным, а оппозиция, выбранная ею, видеть любую вещь последними глазами при свете страшного суда, посмертной этической прямоты – обрела финальную неподвижность. Позиция эта оказывается крайне неуютной и для автора, и для его читателей. Эта особенность за ней сохраняется до сих пор. Представим себе классического скандалиста, неприятного человека, который в переполненном автобусе громко жалуется на давку в очереди на ее длину, а на солнце на его жар. Его требовательность не вызывает сочувствия, кажется бестактной или безосновательной. Чем он отличается от молчащего большинства? Знанием, истинным или ложным того, как вещь долженствовала быть, уверенностью в своем прирожденном праве на это как должно, решимостью сделать несправедливость гласной. То, что мы считаем его виной или бедой, для этого человека – Высший добродетель. Это нежелание применяться к обстоятельствам. Это роковая невозможность претерпеться к несправедливости. Это вера в жалобную книгу «Страшный суд слова». Если существует «Страшный суд слова», я на нем буду оправдана. Из письма Ломоносовой 3 апреля 1930 года. Сравни заключительные слова эссе «Искусство при свете совести, но если есть страшный суд слова, на нем я чиста». Примечание редактора. Неприязнь, которую вызывают у многих Цветаева, схожего рода. Все это слишком легко понимать в границах анекдота. Ишь ты, какие мы нежные! В начале прошлого века требования особых условий и заново созданных этических Шкал было для людей искусства ходовой монетой. Поэтам, по слову Ахматовой, вообще не пристали грехи. Цитаты из поэма «Без героя Ахматовой». Примечание редактора. В этом смысле случай Цветаевой, не умеющий и не желающий справляться с навалившейся на нее тяжестью дней, становится общим, показательным. Она солдат армии, оставшейся неизвестной. За ее спиной сотни и тысячи людей, не сумевших примениться к новой реальности и не имевших голоса для того, чтобы сделать свое «нет» слышным. Нам, как правило, приходится иметь дело с историей, написанной теми, кто справился. Кто приветствовал пришествие нового, как Нина Берберова, кто считал нужным быть, как все, и заодно с правопорядком, как Пастернак, кто выбрал место в стране и прожил достаточно долго, чтобы оно стало местом силы, как Ахматова. Берберова Нина Николаевна, 1901-1993, русская писательница. В начале 1922 года вместе с Ходосевичем, вскоре ставшим ее мужем, уехала из Советской России. В автобиографической книге «Курсив мой» Берберова так оценивала события 1917 года. «Все или почти все было ново для меня, как и для большинства. Ново и радостно, потому что рушилось то, что не только возбуждало ненависть и презрение, но и стыд. Стыд за подлость и глупость старого режима. Стыд за гниение его на глазах у всего мира». Примечание редактора. «Всю жизнь я быть хотел, как все. Строка, поэмы... Пастернака высокая болезнь 1923 а сила прежняя в соблазне в надежде славы и добра хотеть в отличие от клеща в его существовании кратком труда со всеми сообща и заодно с правопорядком строки стихотворения пастернака столетия с лишним не вчера 1931 примечание редактор но толпы, выпавшие в прорехи сверхнового времени, не имеют ни права голоса, ни заступника. Им против собственной воли стала Марина Цветаева, всю жизнь настаивавшая на исключительности собственного случая, пока он не стал почти всеобщим. Поэтому ее судьба до такой степени наэлектризована по смертным читательским интересам, а разговор о ней почти неминуемо ведется в модусе товарищеского суда. Любые биографические извивы Пастернака, Кузьмина, Хармса все же держат читателя на расстоянии, в полной мере оставаясь частным делом автора. Говоря о Цветаевой, мы говорим о себе. И не только потому, что ее жизнь несет печать той античной ужасности, о существовании которой мы знаем по собственным худшим опасениям. Ее история – важная глава в невидимой книге коллективного опыта. И в отличие от прочих, тут мы получаем информацию из первых рук. В этой семейной хронике все подробнейшим образом документировано. Ход и исход. Этой жизни можно восстановить по дням и неделям. Фиксируется и разбирается каждое душевное движение. В письмах и записных книжках ведется подробный перечень бед и обид. Здесь приходится снова вспомнить о механике реалити-шоу. И несмотря на то, что мы знаем, чем оно кончилось, оно захватывает, словно речь идет о нашей собственной судьбе. Дело ведь не в всегда реальном и всегда фиктивном Конфликте исключения и нормы поэта и толпы. Просто в том, о чем говорит и на чем настаивает Святаева. Поэтом, страдающим исключением из всякого правила, является каждый из какой бы густой толпы он не выглядывал. Этот голос, детский голос чистой богоставленности, последнего отчаяния, во веки попорного права, знаком каждому. Потому что он наш общий. На той глубине, где каждый человек Иов, предъявляющий Богу свой одинокий счет, он говорит голосом Цветаевой И эта речь все еще оскорбляет Воображение и слух, как вопль тоски великой в осени Боротынского. Из стихотворение Боротынского. 1800-1844, осень, 1837. Но если бы не крик, Но если бы вопль тоски великой Из глубины сердечной возник Вполне торжественной и дикой, Костями бы среди твоих забав Содроглась ветреная младость. Примечание редактора. Стоять лицом к стене собственной смертной камеры — дело довольно мучительное. Естественнее предпочитать поэзию, которая помогает нам отвернуться, а лучше бы забыть о существовании камеры. Есть авторы, предлагающие нам выглянуть в окно, какое милое у нас тысячелетие на дворе, или рассмотреть движущиеся картинки. Строка и стихотворения Пастернака про эти стихи. 1919, ставший крылатым выражением, примечание редактора. Цветаева в другом ряду. Среди тех, кто представляет здесь память смертную и ничего кроме, таких немного, потому ее свидетельство на вес золота. Память смертная. В православной традиции спасительные и полезные для всякого христианина размышления о грядущей смерти дашь ми господи память смертную из вечерней молитвы святого Иоанна златоуста примечание редактора Эмиграция означала для нее необходимость в первый раз за жизнь стать профессиональным литератором то есть добывать свой хлеб литературным трудом. Если раньше она существовала вне рядов и контекстов, публикуюсь и не публикуюсь по собственной воле. Сейчас ей приходилось встраиваться в уже обжитые всеми прочие обстоятельства, сделать свой природный режим неучастия и неприсоединения из внешнего внутренним, но от этого не менее очевидным всем и каждому. Середина 1920-х годов, время, когда казалось, что ей это удалось, и она стала одним из авторов, находящихся по отношению к времени в сильной позиции. На короткий срок она непреднамеренно оказалась тем, чего всегда чуралась, выразителем чайной эпохи, знаменем определенного поколения, вернее, одним из двух знамен. Вторым был Борис Пастернак. Они, как раз в эти годы радостно осваивавшие возможности и диапазон своей зарифмованности обоями признанного внутреннего родства, представляли в читательском сознании свежайшую современность. Слово и понятие глубоко чуждой цветаевой, которую интересовали только вещи нестареющие, или уж раз и навсегда устаревшие. И цветаевой и пастернак, несмотря на то, что первые в книге были изданы до революции, вошли в широкий читательский обиход только в начале 1920-х. Их поэзия нового образца, незамутненная политической ангажированностью, как это было в случае Маяковского, и не казавшаяся современником архаичной, музейной, как это было тогда со стихами Мандельштама, предлагала возможность новой литературы, не советской, не эмигрантской, другой, прочищающий горло и зрение. Сравни со словами Модельштама о поэзии Пастернака. Стихи Пастернака «Почитать, горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие». Заметки о поэзии, 1923 год. Примечание редактора. Это длилось недолго. По мере того, как цветаевская поэтика менялась, от сравнительной консервативности и общей понятности в сторону очевидной труднённости, ее новизна стала приобретать в глазах литературной среды отчетливо отрицательную окраску. Да и сама эта среда становилась все более разреженной, а возможность рукопись продать все менее реальной. Одной из точек расхождения с современностью было Принципиальная для Цветаевой и довольно редкая в тогдашней поэзии с ее культом качества, да и в нынешней, во многом существующей, в заданных Бродским координатах, где язык представляется саморегулируемой машиной, по собственной воле рекрутирующей авторов для выполнения определенного типа работ, утилитарное и даже снисходительное отношение к языку, как послушному инструменту или части собственного тела, с которой не миндальничают. Ставшие крылатыми слова Иосифа Бродского не язык орудие поэта, а поэт орудия языка по-разному формулировалось им в различных текстах. Поэт — это продукт языка. Орудие — оружие языка. Именно язык диктует поэзию. Идеальный собеседник поэту не человека, а ангел. Интервью с Джованни Бутафа, журнал «Л'Экспрессо» 6 декабря 1987 года. Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом музы, есть на самом деле диктат языка, что не язык является его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего существования. Нобелевская лекция, 1987. Примечание редактора. Язык используется или преодолевается как материал. Внешняя оболочка – единственно важной сути. Пренебрегать внешностью во имя смысла было для Цветаевой настолько естественным, что она была неизменно озадачена критическими статьями, где о ее стихах говорили как об игрушках, выполненных в том или ином стиле, описывая поверхность и, не добираясь до внутренней задачи. Внеязыковая. Круговая порука смысла объясняет усилия, прилагавшиеся Цветаевой, для того, чтобы ее стихи могли быть прочитаны по-французски. Титанический труд. Перевод собственной поэмы «Молодец», так и «Не нашедший отклика», был попыткой дать вещи заново осуществиться на одном из родных для нее языков. «Русского родней немецкий, мне всех ангельский родней!» И стихотворение «Новогоднее», 1927 В эмигрантской литературе одержимой идеей сохранения русского языка как общей охранной грамоты России — в дорожном мешке. Эта позиция для поэта нет родного языка писать стихи и значит перелагать, была уникальной и глубоко чужой. Аллюзия на стихотворение Ходосевича. Я родился в Москве. Я дыма 1923. Но восемь томиков, не больше, и в них вся родина моя. Вам под Ермоль подставить выю Иль жить в изгнании в тоске, а я с собой свою Россию в дорожном уношу мешке. Примечание редактора. И цитата Цветаевская из письма Рильки 6 июля 1926 года.